Глава 60. Пропажа. Я сделала ещё шаг назад, чтобы сосредоточиться на своих мыслях. Близкий контакт постороннего, не слишком приятного парня отвлекал и забирал внимание. Титаническим трудом я утрамбовала мысли в тяжёлый шар и выкинула, как следовало. На мгновение стало спокойнее дышать. Тихий гул в голове смущал, но, как оказалось, недолго. За ним в голову полезли новые беспокойства. Правильно ли делаю упражнение? Получится ли у меня? А если напарник сжульничает в отместку, что я ему не подыграла? Вдруг он правда обманет, хотя я назову правильный ответ? Трепетно собирала родные мысли во второй раз и снова сбросила на землю. Правда теперь получился не шарик, А не подъёмное ядро для метания. Тяжело в первый раз, усмехнулся напарник. Я вяло улыбнулась в ответ. Ну о том, что мне тяжело, и обычный человек мог догадаться. Закрыла глаза, чтобы перейти ко второму этапу почувствовать человека. На словах звучало легко, но на практике я даже не догадывалась, как оно должно выглядеть. Как ощутить-то ментального незнакомца? Как влезть в его шкуру? Я напряглась, заскрежетала зубами, на лбу выступили капельки пота. И ничего. Будто я не человек, а какое-то бесчувственное бревно. Тотчас полезли мысли о Кирилле. Зачем я его бросила? Зачем оставила одного в лесу? Вдруг Касьяна ему не помог? На дул. И Кирилл по-прежнему стоит с туканом в лесной чаще. А если медведь или волк на него нападёт? Зависла. Брякнул ментальный маг и оборвал цепочку разрушительных мыслей. Я скатала кашу в голове в шар и выкинула второе массивное ядро. "Колезное упражнение", хмыкнула про себя. А вслух произнесла: "Почти готово". Сейчас только настроюсь на тебя. Ещё немного. Менталист решил помочь по-своему. Крепко сжал мою ладонь, и я реально ощутила изменение в состоянии. Яблоко выдало самый, как мне казалось, популярный вариант, и осторожно приоткрыла один глаз. Нет. Апельсин? С долей сомнения произнесла я, решив попробовать что-нибудь этаке. Ты не чувствуешь, а пытаешься отгадать, хихикнул напарник. Лучшие ментальные маги тонко чувствуют других людей и самих себя. Я сникла и тихонько глянула на Элю. Интересно, как у неё дела? Не поверила глазам. Напарник Эльмиры Бойколы бызал и слюнявил её руки. Внезапно Мак по-девчачьи взвизгнул и отдёрнул ладонь. Что? Получил бы его и магии по губам. «И чего?» — отвлек мой менталист. «Я сосредоточилась», расканировала ментального мага взглядом, зажмурилась и воссоздала его образ на мысленном экране. Влезла в него внутрь, как в дух или призрак. Освоилась и настойчиво изрекла. «Персик!» «Нет!» Хмуро буркнул парень и вернулся за парту. Я задачно продолжала стоять. Но не смогла. С тоской вздохнула я, когда Эля толкнула меня в бок. Преподавательница отошла от доски, направилась к партам и, замиряв посреди класса, грозно отчеканила: "Кто первый прочитает мои мысли и назовёт домашнее задание на завтра, получит сразу две пятёрки". Ментальные маги загудели, выкрикивая на перебой новые и новые версии. А я ошибнула еле. У тебя получилось? Ага, сама не ожидала, хрюкнула она. Хочу на большом перерыве сходить в библиотеку, набрать книжек Ментальная магия для начинающих. Здесь наверняка должны быть. Для себя на досуге потренироваться. Составишь компанию? Ежик к профессору Кассиану иду на опыты. Не знаю, как долго затянется, с тоской выдал я. Когда урок закончился, мы с Эльмирой вернулись в комнату, чтобы проверить, всё ли в порядке с чешуйчатым и мохнатым. Никогда не знаешь, как пойдёт себя зверь в новом месте. Арес дрыг на моей кровати, широко расставив лапы, а хорька мы с Эльлей так и не нашли. Ельмира за дочину проверила чемодан и шкафы, но огонёк не оставил никаких следов. Может, выскочил? попробовала я об надёжителю. К обеду точно вернётся. Он у тебя обед никогда не пропускает. Пойдём на занятие. Вернёмся и поищем хорошенько, если к тому времени сам не объявится. Останусь, лучше проверю столовку. Ельмира аккуратно подвигла лапы сопящего Арреса. и под драконом нет. Может, в здешней столовке лакомство получше наших, он учуял и удрал на запах. Иди без меня. Я кивнула и неохотя побрела на следующий урок. Давно поняла, что горячие мозги справлялись не хуже моих. А может и лучше. Зверь никогда не нарывался, не боялся сбежать, если силы не равны, и всегда оставался безнаказанным. Эля обожала свою шерстяную колбасу и ещё клыс с ним, как с младенцем. Но уроки по магии слова мне было откровенно скучно. Преподавательница медленно и нудно читала теорию, как правильно составлять заклинания, как взвешивать и оценивать смысл каждого слова, чтобы произнесённый текст не вышел в итоге магу боком. Я вызубрила эти основы сразу же после первого урока в Академии женских чар. Когда над моим заклинанием дружных охотал весь класс. У нас на магии слова была одна практика. Когда на занятии объявили пятиминутный перерыв, я тихонько взяла тетрадь и вышла из класса на совсем. Чем слушать нудятину, лучше помочь Эли перед тем, как Касьян поймает меня и предаст ментальным экзекуциям. Я тихонько кралась по коридору. Когда вдруг увидела перед собой маленького белого зверька, залюбовалась лощёной пушистой шкуркой, очаровательным тёмным пятнышком на розовом носике и не сразу поняла, что передо мной хорёк. Если огонёк был больше похож на упитанного серого крыса, то этот хорёчек напоминал ласку или горностая. Крошка уверена, что это девчушка. Остановилась, грациозно повернула голову, Её белоснежная шубка засеребрилась. Фея! Ты где, малышка? Услышал я знакомый голос, я огляделась по сторонам. В тоне профессора Кассиана проснулись снежные нотки, и я покраснела, будто застала интимный разговор. Хорько шустро юркнуло в приоткрытую дверь. Мило? Ректор Академии воли и разума вышел следом. Заходи. Как раз собрался идти за тобой.